Поэтому, дабы избежать противостояния Севера и Юга, Святая Королева игнорировала даже такие необоснованные обвинения, как «Святая Королева взошла на престол лишь потому, что у нее есть кое-какие связи с храмами и ей тайно помогала Келлард Кастодио». После этого Юг не стал обострять ситуацию и полномасштабного противостояния не произошло, во многом потому, что Север и Юг обладали примерно равными силами. Теперь, когда Север был в руинах,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 «Военный флот мало что может противопоставить в битве против летающих демонов, и такие стычки наносят ему колоссальный урон. Если так и будет продолжаться, недолго они смогут удержать армию Елдваофа. Нам нужна сила, чтобы справиться с этой ситуацией. Прошу вас, протяните нам руку помощи. Все, что нам нужно, это месяц или два. Мы дадим вам все, что только пожелаете. Умоляю вас, пожалуйста, спасите Святое Королевство». Когда Густав поклонился им... Нея и другие паладины дружно сказали «пожалуйста» и тоже поклонились. В комнате снова ненадолго повисла тишина, а затем Лакиус рассеяла своим голосом. «Пожалуйста, поднимите свои головы. И мне очень жаль, но мы не можем пойти в Святое Королевство». «Почему?» Нея резко подняла голову от внезапного крика Ремедиус. Она увидела, что Ремедиус поднялась со своего места и смотрела на Лакиус.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 «Заклинатель кто-то там еще никому не навредил?» «Борьба на двух фронтах сразу, будучи обессиленными, очень опасна. Надеюсь, мне не нужно это объяснять». Ремедиус замолчала. «Кроме того, мы в таком же положении. Двое из нашей команды были убиты в битве с Елдваофом. Их только-только воскресили, и они еще не восстановили всю свою силу. Если мы вторнемся на территорию Елдваофа в таком состоянии, то можем погибнуть все. Разве там не сказал, что вам не придется сражаться с Елдвофом? Да чтоб тебя, неужели она действительно в это верит? Тиа, извините. Хм, мне очень жаль, но я не думаю, что все получится так, как вы себе представляете. Раз есть риск столкнуться с Елдвофом, мы не примем эту работу. Нам нужно набраться сил и хорошенько подготовиться. Пока это всего лишь гипотеза,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 Необходимость просить о чем-то нежить вызвала бы смешанные чувства у любого жителя Святого Королевства. Учитывая, что даже у нее, оруженосца, появились такие сомнения, насколько же плохо себя чувствовала капитан Ордена Паладинов, владеющий к тому же Святым Мечом. Ремедиус пристально смотрела на членов Синей Розы. «Если это лучший способ победил Воофа, мы так и поступим».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 Талант к лукам был пустышкой. Она сжала поводья еще сильнее. Она выпрямилась и поправила седло. От стольких дней, проведенных верхом на лошади, все тело сильно болело. Она могла бы попросить паладина использовать низкоуровневые заклинания исцеления, чтобы убрать натертости. С другой стороны, она все же была девушкой и немного смущалась просить кого-то из них. К тому же, все было не настолько плохо, чтобы она не могла держать поводья и ехать дальше.